Глава восьмая. В начале нового столетия. Окончание. Воскресенье 24 октября 2010 года. Полдень. Объявлена посадка на рейс Москва-Мюнхен. У открытой двери самолета полка с немецкими газетами. Взял несколько самых известных и уже на месте где-то в конце самолета, открывая одну за другой. Сразу заметил. Заголовки крупными буквами на первых полосах. Коричневые дипломаты. Преступники во внешнеполитическом ведомстве. Наконец-то заговорили документы. Как МИД обходится с нацистским прошлым. Услужливые дипломаты Гитлера. Дипломаты Холокоста. Сведения об участии руководителей и сотрудников Германского министерства иностранных дел в преступлениях гитлеровского режима стали общенациональной сенсацией. Казалось бы, тема сугубо историческая бесконечно далекой от повседневных забот нынешней Германии. Поводом для сенсационных заголовков послужил выход в свет почти 900-страничного тома «Министерство и прошлое», подготовленного Международной независимой комиссией историков по распоряжению Ешки Фишера, министра иностранных дел ФРГ, в 1998-2005 годах. Книга эта, применяя формулу Федора Достоевского, была следствием вихря вихре сошедшихся обстоятельств. В 2003 году в ведомственном информационном бюллетене МИДа появился дежурный некролог с глубокими соболезнованиями близким, с перечнем государственных заслуг скончавшегося дипломата Ньюс Но речь шла о почестях, отданных человеку, который во время войны являлся прокурором, оккупированной гитлеровцами Чехословакии, протектората Богемия и Моравия, и был причастен к многочисленным злодеяниям нацистов. В 1945 году Ньюс Лайн сдался американцам, затем был выдан Чехословакии, где его приговорили к 20 годам тюрьмы. Через 10 лет он вернулся в Западную Германию как неамнистированный военный преступник. Это не помешало ему, используя старые связи, устроиться на работу в МИД и отправиться на дипломатическую службу во франкистскую Испанию. Пенсионерка Марга Хензлер, одна из бывших подчиненных Ньюс Лайна, прочтяник Ролок, направила министру иностранных дел Фишеру гневное письмо, в котором перечислила реальные заслуги покойного. Письмо до адресата не дошло, застряв в одной из канцелярий МИДа. Хензеллер не успокоилась и направила новое письмо, на сей раз на имя канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который передал его Фишеру. Тот приказал поднять архивы. Все, о чем писала Хензеллер, оказалось правдой. Фишер распорядился не публиковать в извещений о кончине сотрудников МИДа, бывших во времена Рейха членами НСДАП. Согласно директиве Фишера, сообщать о смерти еще одного бывшего дипломата-нациста Крапфа в министерском бюллетене не стали. Но произошло то, что было названо восстанием мумий». Больше сотни соратников и единомышленников Крапфа поставили свои подписи под некрологом в формате платного объявления объемом в четверть страницы мелкого шрифта опубликованном одной из респектабельных газет. Попутно бывшие обвинили Фишера в высокомерии, некомпетентности и бесчестии. Одновременно несколько действующих германских послов, посланников и консулов прямо выразили неудовольствие своим министрам. Дершпигель констатировал, что Фишер коснулся чувствительного нерва дипломатического ведомства. Стало ясно, что мумии боятся более внимательной проверки старых персональных актов. Газета «Берлинер Zeitung отмечала, что в МИДе ФРГ сохранился прежний корпоративный дух, который благополучно пережил все системы, диктатуры и революции. Ответ Фишера оказался неожиданным. Он распорядился создать независимую международную комиссию историков для расследования деятельности МИДа в нацистский период и в первые послевоенные годы. В состав комиссии, собравшейся впервые 9 сентября 2005 года, вошли ведущие исследователи проблематики Третьего Рейха и послевоенного периода, германские профессора Экард Конце и Норберт Фрай, израильский историк Маше Циммерман, американский ученый Питер Хейс. В октябре 2010 года в Берлине состоялась презентация отчета комиссии, книги «Министерство и прошлое». И Ёшка Фишер назвал этот труд «никрологом, который заслужили эти господа, нацистские дипломаты» продолжившей службу в Министерстве иностранных дел ФРГ. Несколько недель коллективное исследование держалось в списках бестселлеров, что не совсем обычно для серьезных изданий значительного объема. Взрыв общественного интереса перерос в возбужденную полемику. Были ли ранее доступны германской общественности сведения об участии дипломатов Третьего Рейха в преступлениях режима? Разумеется, да. Но в ходу был миф о непричастности дипломатов к преступлениям Рейха, Более того, МИД именовался пунктом кристаллизации движения сопротивления. Этот стереотип стойко держался в общественном сознании ФРГ вплоть до последнего времени. В июле 1965 года на международной пресс-конференции в столице ГДР была представлена коричневая книга, имевшая под заголовок «Нацистские военные преступники Федеративной Республики». Среди 1800 активных нацистов на службе ФРГ были названы 245 бывших дипломатов Третьего Рейха. Разумеется, в Бонне коричневая книга была объявлена инструментом коммунистической пропаганды, и опубликованные данные скорее помогли внедрению нацистов в западно-германские политические структуры, нежели способствовали их увольнению с государственной службы и юридическому преследованию. Упомянутые в коричневой книге преступники рассматривались как жертвы агитационной кампании Восточной Зоны. Отношение к «Коричневой книге» в современной ФРГ существенно изменилось. В 2002 году она была переиздана. Гёц Али отмечает, «Коричневая книга была документом определенной фазы внутригерманской холодной войны. Она рассматривалась как нечто неприемлемое в политическом отношении, но эмпирические данные оказались верными, и уровень ошибок не превышал 1%. В наши дни число сторонников прежней трактовки германского дипломатического ведомства как пункта кристаллизации движения сопротивления стремительно сократилось. Зато широкое распространение получила неопределенная и уклончивая формулировка о том, что МИД нельзя именовать ни очагом сопротивления, ни проводником политики СССР и что истина находится где-то посередине. В чем состоит главная особенность и главные условия успеха книги Министерства и прошлое»? В широком использовании фондов 33 архивов ФРГ США, Франции, Израиля представлены германские архивохранилища: федеральный архив, федеральный военный архив, архив Института современной истории Мюнхен, архивы Бундестага, политических партий и федеральных земель. Но основное значение, естественно, приобрели фонды политического архива Министерства иностранных дел ФРГ. Примечание к тому почти исключительно ссылки на архивные фонды занимают 85 страниц убористого шрифта. Опираясь на архивные документы, историки отмечают, что после нацистского государственного переворота дипломаты, приспосабливаясь к режиму, не выражали явного протеста против практики репрессий и насилия. Авторы книги «Министерство и прошлое» подчеркивают, цели большинства влиятельных дипломатов совпадали с правительственным внешнеполитическим курсом. Гитлер в решающей степени воздействовал на курс, методы и темпы внешней политики оставляя чиновникам внешнеполитического ведомства ежедневную рутинную работу. В книге неоднократно используется термин «Selbstgleichschaltung» – «добровольная унификация», означающий «ощущение себя частью существующего строя». Чиновники германского внешнеполитического ведомства поддержали приход Гитлера к власти. Министр Нейрот и статсекретарь МИДа Вайтзекер, позднее посол Швейцарии, были демонстративно приняты в ряды нацистской партии и СС. В ходе преследования немецких антифашистов-иммигрантов МИД фактически исполнял роль филиала гестапо. В октябре 1934 года было предложено осуществить аналогичную унизительную процедуру относительно находившегося в Швейцарии классика мировой литературы Томаса Манна. В книге впервые опубликована подробная переписка по этому поводу германского посла в Швейцарии Вайдзекера с берлинскими учреждениями. В декабре 1936 года. Томас Манн был лишен имперского гражданства, его имущество и банковские счета были конфискованы. В книге министерства и прошлое» обстоятельно раскрыта активная роль нацистских дипломатов в подготовке и осуществлении Аншлюса Австрии, Мюнхенского соглашения и захвата Чехословакии. Сотрудники внешнеполитического ведомства с энтузиазмом включились в преследование евреев, занимались делами, которые не имели ничего общего с дипломатией, Они несут ответственность за геноцид еврейского населения на оккупированных территориях и в странах сателлитах. В ходе подготовки плана «Барбаросса» в аппарате МИДа был создан специальный русский комитет. 21 мая 41 года в ведомство Розенберга, имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий, был направлен представитель МИДа Бротигом. В его меморандуме от 17 июня 41 года было недвусмысленно сказано. В соответствии с приказами фюрера необходимо осуществить все меры по незамедлительному и эффективному использованию в интересах Германии оккупированных областей. Поход против Советского Союза является мероприятием крупнейшей исторической значимости. Он должен навсегда покончить с опасностью, которую представляет для Германии сильное, экономически развитое и организованное государство. В августе сорокового года шеф Главного управления имперской безопасности, РСХ, Гедрих предлагал чиновникам МИДа подготовить депортацию всех евреев из оккупированных районов и проверку того, экспроприировано ли их имущество. Через месяц Гейдрих подписал директиву о том, что все вопросы, касающиеся депортации и уничтожения евреев в странах, оккупированных Рейхом, СС следует решать при непрерывном сотрудничестве с внешнеполитическим ведомством. МИД практически действовал как рабочий штаб для осуществления предварительных мероприятий для окончательного решения еврейского вопроса. Новые, принципиально важные документы анализируются в разделе книги «Еще раз против Востока». Начиналась холодная война, и для управления стратегических служб США особый интерес представлял опыт бывших германских дипломатов, работавших в разное время в СССР. В июле 45 -го года в Визбадене, американской зоне оккупации, с этой целью была создана специальная миссия по опросу германского персонала. Интернированные дипломаты содержались в привилегированных условиях и дали американцам такие показания, которые те желали получить. Наблюдения экспертов о русском фронте и России носят исключительно ценный характер, утверждали американские кураторы нацистских дипломатов. Как отмечают авторы труда «Министерство и прошлое», участники опросов не безуспешно стремились защитить от обвинений МИД и Вермахт, разжечь конфликт между американцами и русскими, с тем чтобы приписать московскому руководству агрессивные намерения. В качестве эксперта по России выступал военный преступник Броттегом. Особым спросом у американских спецслужб пользовалась трактовка экспертами нападения Германии на СССР как необходимого шага стратегической самозащиты. Все это, подчеркивают издатель монографии, хорошо вписывалось в концепцию американцев. В отчете о деятельности визбаденской группы начала 46 года Сотрудники американских спецслужб утверждали, что США необходимо обороняться от агрессивных поползновений русских, а западная часть Германии должна быть восстановлена в качестве оплота против коммунизма. В первые послевоенные годы из 129 ведущих чиновников прежнего МИДа успешно прошли денацификацию 114. Лишь 15, да и то большинство на время не были допущены в состав воссозданного в 1951 году Западно-германского дипломатического ведомства авторы коллективного труда пришли к следующему принципиальному выводу: денацификация МИДа стала результатом гигантских усилий по снятию обвинений, что привело к ползучей реставрации внешнеполитического ведомства. Среди откликов немецкой прессы, посвященных отчету Международной комиссии, выделяется точностью оценок статья еженедельника Die Zeit, которая сказана. Результат этой работы в сопоставлении с тем, что мы знаем о национал-социализме и его воздействии на послевоенную Германию, не является сенсацией. Но без сомнения, это одно из самых важных исследований последних лет в сфере современной истории. После юстиции, вермахта и различных хозяйственных структур пришла очередь конфронтации с таким относительно закрытым учреждением, как МИД, с его приукрашиванием своего прошлого. О дипломатах Третьего Рейха в статье говорится – Они рассчитывали играть в игры с дьяволом и проиграли, потому что казались актерами дьявола. Полностью оправдался прогноз газеты Die Zeit. Консервативные ученые, которые до сих пор занимали привилегированную позицию в разработке истории МИДа, несомненно будут по-своему реагировать на брошенный вызов. На страницах франкфуртэр Альги Майне Сайтинг, Райнер Блазиус выступил против обвинений и подозрений по отношению к бывшим немецким дипломатам. По его мнению, книга написана под прямым воздействием восточно-германских пропагандистских акций 60-х годов. С точки зрения Кристиана Хаке, в коллективном труде нет ничего нового, а данные о поддержке дипломатами нацистских преступлений являются односторонними. Они вынуждены были участвовать, чтобы предотвратить худшее. С точки зрения Хаке и сегодня представляется опасная дискредитация политической элиты старой ФРГ. Издатели книги «Министерство и прошлое» ответили критикам проекта в статье за четырьмя подписями, опубликованной в газете «The Цайтунг. Проект растревожил больной нерв общества, поскольку речь идет об усилиях и механизмах, при помощи которых немцы, по крайней мере их элиты, пытались освободиться от ответственности за преступную политику национал-социализма. Что касается критиков проекта, то они повторяют основные элементы легенды, которая была сконструирована после 1945 года и противоречила фактам и достижениям исторической науки. 12 января 2011 года мне довелось стать участником диспута между профессорами Норбертом Фрайем и Кристианом Хаке. Просторный зал Католической Академии Мюнхена был переполнен. Если Фрай обращался к публике спокойно, едва ли не бесстрастно, опираясь на многочисленные документы, то речь Хаке была эмоциональной и наполненной упреками в адрес авторов проекта. При этом Фрай и его соавторы предстали в качестве воплощения ненавистного консерватором духа 68 -го года с его антиэлитарными приоритетами. Аргументация Хаке фактически свелась к повторению установок «Мумия-броса» 2005 -го года. Один из его главных тезисов – необходимость понимания вынужденных обстоятельств, в которых находились дипломаты Рейха – комбинации сотрудничества, приспособления и противостояния. Симпатии зала по ходу дискуссии распределились практически поровну. Справа от меня сидела пожилая пара, безоговорочно принявшая сторону Хаке, а слева — университетский профессор и его ассистент, занявшие противоположную позицию. Немало интереса аудитории вызвало выступление выдающегося философа Юргена Хабермаса. Главным, по мнению ученого, Была и остается необходимость преодоления национально-апологетических стереотипов, продолжающих существовать в германском общественном сознании. Католическая газета Die Tagessporth писала о диспуте как о наглядном уроке исторической политики, относящейся к современности больше, чем к прошлому, которое не уходит. Многие участники споров о книге Министерства и прошлое сравнивали эту дискуссию с дебатами. 1995-2004 годов о преступлениях нацистского вермахта в оккупированных районах СССР. Между этими двумя дискуссиями действительно немало общего. Но следует сказать и о существенном несходстве этих дискуссий. Дебаты о преступлениях вермахта были связаны с почином критического крыла исторической науки и публицистики, не встретившим поддержки официальных властей. Научный проект Конце, Фрая и их соавторов – является в известной степени инициированной сверху изрядно запоздавшей попыткой самоочищения дипломатического ведомства ФРГ. Видимо, часть современной германской политической элиты понимает, что в условиях завершения Холодной войны и новой роли Берлинской Республики в Объединенной Европе продолжение прежней линии является контрпродуктивным. В ходе дискуссии о деятельности немецких дипломатов нацистского и постнацистского периодов Чётко проявилась важнейшая черта современной немецкой историографии. Произошёл, указывает Норберт Фрай, — перенос общественного интереса от событий самих по себе к истории трактовки этих событий и их восприятия. Тем самым история Третьего Рейха вышла за пределы преодоления прошлого по направлению к остававшейся в течение десятилетий незамечаемой постистории национал-социализма. Это не подведение итогов под прошлым, но драматическая эволюция содержания и форм представлений о прошлом. С началом нового века в ФРГ развернулась неутихающая до сих пор дискуссия о союзнических бомбардировках немецких городов. Поводом для дебатов стал выход в конце 2002 года книги «Пожар», принадлежащей перу берлинского журналиста Йорга Фридриха, который внес в прошлом немалый вклад в реконструкцию истории нацистских преступлений. Тематика публикации, выдержавшей в течение нескольких месяцев несколько изданий, не вызывает сомнений. Во время бомбовых ударов английско-американской авиации по Германии погибло около 500 тысяч мирных граждан. В это число не входят несколько десятков тысяч так называемых принудительных рабочих. Были превращены в руины Дрезден, Гамбург, Нюрнберг, Любек и десятки других немецких городов. Об этом было широко известно до публикации Фридриха. Существуют десятки изданий по этой тематике. Что же превратило книгу Фридриха в бестселлер? Автор, мастерски используя метод коллажа, с большой выразительностью воспроизводит ужасы бомбовых налетов на немецкие города. Но его книга явилась на деле, независимо от намерений автора, попыткой отвести массовое сознание от постулатов национальной ответственности и национальной вины за развязывание Второй мировой войны, за преступные методы ее ведения. Рецензенты отмечали, что Фридрих сознательно уподобляет союзнические бомбардировки Холокосту и войненному уничтожению. Бомбоубежища Фридриха минуют крематориями и газовыми камерами, а соединение британских ВВС аэнизацигруппами. Бомбежки и освентсам в равной степени становятся коллективным символом уничтожения. По мнению Ганса Ульриха Веллера, семантические оговорки такого рода нельзя считать случайными на страницах консервативной прессы ФРГ публикация Фридриха Высокопарна именовалась эпосом или сагой, колоссальной картиной исполненной ужасов. При этом, вопреки общеизвестным фактам, самое широкое распространение получила версия о том, что прежде существовала нормированная память, позволявшая говорить только о преступлениях немцев, а на тему несчастья немецкого гражданского населения было наложено негласное табу. По мнению газеты Дивельт, память о бедах рядовых немцев отторгалась, потому что этому способствовали чувства стыда и вины. Теперь же к гражданам ФРГ, полагают журналисты правого толка, должна вернуться память о собственных жертвах, необходимо сказать о том, о чем долгое время умалчивали, и освободить немцев от груза убийства евреев. В общей германской дискуссии участвовали историки леволиберального спектра. Ганс Момзен призвал немцев помнить прежде всего о Холокосте, о людских потерях восточноевропейских народов и о политике выжженной земли, осуществлявшейся в России. В шумихе, развернутой вокруг сюжета о бомбардировках, он справедливо видел попытку снять с немцев вину и вновь объявить их жертвами. Ганс Ульрих Веллер настаивал на недопустимости использования Фридрихом термина «война на уничтожение», который давно стал синонимом «войны на уничтожение евреев и славян». Веллер считал неприемлемым неприкрытое отождествление бомбардировок с ужасами Холокоста и осуждал модный культ жертв. Вывод ученого. Немецкая общественность шаг за шагом теряет ценные завоевания последних десятилетий, само собой разумеющееся критическое отношение к собственной новейшей истории, которое как раз и придает нам способность двигаться в будущее. Заслуживает внимания предупреждение Лотера Кетеннакера. Дебат о роли немцев как жертв бомбардировок меняет наше историческое самосознание. Этот процесс только начался. Вольфганг Зовский убежден в том, что Любек и Гамбург ни в какой мере не уменьшают вину немцев за Освенцем. По его мнению, нынешнее общество ФРГ не отрицает роль немцев как палачей, но не вспоминает о ней, что создает угрозу формирования неполной, уполовиненной памяти. Ральф Джордана, который находился в Гамбурге во время ковровых британских бомбардировок, уверен, Только проблема изначальной ответственности, только причинно-следственные взаимосвязи и хронологическая последовательность, только все это может послужить основой для дискуссии о жертвах и преступниках. Он задает резонный вопрос. Но разве все эти сцены не были повтором? Повтором того, что происходило на всем разрушенном немцами континенте, в особенности в Восточной Европе, в бесчисленных уничтоженных польских, белорусских, украинских и русских селах и городах, от Балтики до Гавказа. Если Гамбург, Кёльн, Дрезден, Берлин, Фортсгейм или Вюрцбург были разрушены воздушными бомбардировками, то громадное число городов было уничтожено германской артиллерией и танками. Об этом же Самуэль Зальцбурн, хотя и отговорить о немецких жертвах, фактически не упоминая о национал-социализме, утверждается коллективная невиновность, теряется исторический контекст. Из памяти выветривается германская политика уничтожения народов. Однако эти голоса далеко не всегда бывают услышаны. Предложенная Фридрихом и его единомышленниками модель нового самосознания воспринята значительной частью нынешнего германского общества. В 2006 году сотрудники Лейпцигского университета провели обстоятельные сравнительные исследования высказываний германских печатных СМИ об отношении к разрушению Дрездена В контексте вины Германии за развязывание Второй мировой войны были обработаны 133 материала, 15 локальных, региональных и общенациональных изданий за конец октября 2005 года. При этом только 0,8% рассмотренных текстов было недвусмысленно сказано о необходимости для немцев рассматривать себя не только в роли жертв, но и обозначить понимание своего участия в вине за союзнические бомбардировки. Публикация Фридриха и дискуссии вокруг нее явились индикаторами важных глубинных процессов эволюции общественного сознания ФРГ. В ходе дебатов о последствиях бомбардировки Дрездена Арнольф Баринг заявил, что современные немцы не могут сладить с собственными актуальными проблемами, потому что они утратили исторические пропорции и позитивные отношение к прошлому. Поэтому доминантная память о преступлениях режима не может быть основой идентичности и лишь заводит в тупик. Ни один из участников дискуссии, как соглашавшийся, так и не соглашавшийся с Фридрихом и его единомышленниками, не счел возможным вспомнить о немецких жертвах союзных бомбардировок, о тысячах и тысячах остарбайтеров и советских пленных, погибших во время воздушных тревог. Их не пускали в бомбоубежища, запирали в лагерных бараках, обрекали на мучительную смерть в пожарищах среди руин германских городов. Может быть, такая забывчивость современных немцев также свидетельствует о нынешнем уровне исторического сознания Фарге. Формируется новая мифология, реализуется попытка отвести массовое сознание от постулатов национальной ответственности и национальной вины за развязывание гитлеровским режимом Второй мировой войны, за преступные методы ее ведения. По убеждению Эрика Франсена, тезис о немцах как жертвах войны выставлен на показ в качестве индикатора нового самосознания. Алейда Асман пишет в связи с этим о новом национальном мифе, в рамках которого размываются границы между жертвами и преступниками, фиксируется готовность немцев уйти от своей исторической ответственности и создать для себя комфортную моральную позицию. В немецкий литературный обиход вошел новый термин – самовиктимизация, от латинского «victim» – провозглашение себя жертвой. Под лозунгом «Немцы виновны в Первой мировой войне, но не больше, чем другие» происходит форменная атака на тезис Фрица Фишера о преимущественной роли кайзеровской Германии в развязывании войны. Дивельт опубликовала статью, подписанную несколькими немецкими и британскими историками, в которой содержится недвусмысленное утверждение. Тезис Фишера о целенаправленном стремлении Германии к мировому господству оказался преувеличенным и односторонним. Царившая долгое время трактовка внешней политики германского рейха как воплощения грубости, неуместной силы, агрессивного экспансионизма и постоянных осечек давно уже поставлена под сомнение. Историки в поисках причин войны смотрят уже не только в сторону Берлина, но и в сторону Парижа и Вены, Санкт-Петербурга и Лондона. На вопрос вины был для Германии долгое время центральным, но германский рейх не был виновен в развязывании Первой мировой войны. Вслед за пересмотром итогов контроверза Фишера получают распространение тезисы о ненужности спора историков. Напомнил себе Эрнст Нольте, выступив с утверждением, будто бы в развязывании Второй мировой войны виновны, не меньше чем Германия, Польша и Великобритания. В историографии ФРГ сохраняется, а порой и настойчиво подчеркивается, тезис о том, что советско-германская война была столкновением двух тоталитарных диктатур. И Йорк Боберовский, чья книга «Выжженная земля» исходит из данного постулата, был удостоен высокой литературной премии на Лейпцигской книжной ярмарке 2012 года. Ведущие германские печатные издания, принадлежащие как к правому, так и к леволиберальному направлениям, выступили при этом с похвальными отзывами. К сожалению, аргументированные критические оценки «Выжженной земли», принадлежащие авторитетным историкам, не вызвали значительного общественного интереса. Дершпигель, обычно безошибочно реагирующий на колебания вектора общественного мнения, утверждал. «Пришло время, когда просто не годится дискутировать только о нацистском терроре, оставляя в стороне собственные беды. Не менее определенно, правда в форме вопроса», — высказался Штерн. «Или уже прошло время немцев-преступников, и наступает время немцев-жертв?» Зюддойче Цайтунг рассматривала тезис «Немцы как жертвы», в качестве альтернативного текста или контртекста в противовес памяти о Холокосте. Газета задавала резонный вопрос, не прошла ли Федеративная Республика ту фазу извлечения уроков из собственного прошлого, которая, начиная с 80-х годов, находится под знаком вины. Явная тревога слышится в словах Свена Оливера Мюллера. Неужели немцы вновь впадут в состояние гармоничной амнезии народа-жертвы, которое противоречит достижениям исторической науки и критической политической культуры. И все же, все же, надежду внушает то, как немецкая пресса и немецкая общественность встретили семидесятилетие катастрофы вермахта под Сталинградом, города, имя которого, по словам газеты «Франкфуртер руншау выжжено огнем в памяти немцев и русских как место судьбоносного жертвенного перелома. В октябре 2012 года известное издательство «Фишер» выпустило в переводе на немецкий язык книгу. Сталинградские протоколы, подготовленные Йохеном Хельбеком, немецким историком, работающим в США. В книге воспроизводятся стенографические записи 130 бесед с двумястами пятнадцатью участниками и свидетелями Сталинградского сражения, сделанные членами комиссии по изучению истории Отечественной войны, которая была создана в декабре 41 года и возглавлялась членом корреспондентом Академии наук СССР, впоследствии академиком Исааком Минцем интервью, в которых воплотилась неостывшая правда войны, проводились непосредственно в ходе боевых действий в Сталинграде или сразу после их завершения. Собеседниками историков были генералы, командиры и политработники всех рангов, сержанты и рядовые красноармейцы, матросы Волжской военной флотилии, медсестры, бойцы добровольческих истребительных батальонов, партийные работники и рядовые жители Сталинграда. Мы слышим живые голоса, с беспощадной откровенностью, рассказывающей о трагедии отступления и о радости победы, о мужестве и жертвах защитников города и мирных жителей города на Волге, о повседневности Великой битвы. Перед нами не имеющий себе равных комплекс документов oral History», являющийся неограниченным полем для серьезных научных исследований. Однако в течение почти семи десятилетий коллекция драгоценных для нашей мировой истории свидетельств, которая была передана на хранение, В научный архив Института истории Академии наук СССР (ныне Институт российской истории РАН) оставалось незамеченной и неизученной научным сообществом нашей страны неотретушированная правда Сталинграде не соответствовала формату предписанной свыше монументальной героической легенды. Издание этого труда в ЕФРГ было бы явно невозможным еще десяток лет назад. Там тщательно культивируется миф о городе на Волге как символе немецких жертв. При этом, разумеется, Не остается места для памяти о подвиге Красной Армии, трагических судьбах мирного населения Сталинграда. Ныне по этому мифу нанесен удар. Заслуживает пристального внимания оценка газеты Зюд-Доцца Цайтунг. Как никакая другая книга последних лет, книга Хельбека вынуждает читателя взглянуть на незажившие раны других. Эти раны невозможно игнорировать. Высокую оценку Сталинградских протоколов дали столь разные по своим воззрениям ученые как Ганс Момзен и Кристиан Хартман. Момзен подчеркивает, что подготовленный Хельбеком труд противостоит тезису о жертвенном пути германских соединений, распространяемому, как правило, в германской историографии, и устраняет предрассудки о том, что советские войска сохраняли высокую боеспособность только на базе насильственных действий и массовых расстрелов. Хартман констатирует, эти незаменимые документы – открывает новые горизонты для рассмотрения одного из центральных событий Второй мировой войны. Немецкой исторической науке, убежден он, необходимо познание советской перспективы, которая не занимает в Германии того места, которого она заслуживает. Можно надеяться на скорейшее российское издание важнейшего корпуса документов, отражающих человеческие измерения эпохального события Великой Отечественной войны. С 14 декабря 2012 года до 30 апреля 2013 года в Военно-историческом музее Мундесфера Дрезден была развернута масштабная выставка, посвященная 70-летию Сталинградской битвы. Организаторы выставки опирались на предшествующие научные достижения. Но в ходе подготовки Дрезденской экспозиции был сделан значительный шаг вперед. Научный куратор выставки Иенс Веннер следующим образом характеризует концепцию выставки. Речь идет в меньшей степени о том, что думали или что планировали генералы, но о том, что происходило во время битвы с немецкими солдатами, красноармейцами и с мирным советским населением. В изучении повседневности войны, в частности в том, что касается немецких войск в Сталинграде, немецкими учеными был накоплен определенный опыт, но в Дрездене впервые показаны и прокомментированы обширные материалы о повседневной жизни советских солдат и офицеров, равно как и мирных жителей Сталинграда. Выставка явилась результатом тесного профессионального сотрудничества Военноисторического музея Бондасфера с музеями и архивами Российской Федерации, прежде всего с Волгоградским музеем-заповедником Сталинградская битва. Из 600 экспонатов выставки примерно половина представлена российскими музеями и архивохранилищами. Руководители Военноисторического музея Бондасфера справедливо указывают на то, что выставка Сталинград означает смену перспективы проливает новый свет на старую тематику. Выставка, по оценке газеты Лейпциге «Фольксцайтунг», представляет собой взгляд на трагедию, в которой виновна Германия и в ходе которой погибли десятки тысяч немцев. В развернутом комментарии радиостанции «Немецкая волна» о выставке, которая названа «ясной, непрекрашенной и честной», единственной в своем роде говорилось. В течение нескольких десятилетий в памяти о Сталинграде доминировали селективные восприятия, отказ от видения страданий других и собственных преступлений, и далее. Экспозиция противостоит устоявшимся мифам о Сталинграде, являясь беспримерной школой обучения в духе мира, безопасности и прав человека, особенно для тех, кто родился после войны. Выставка в военно-историческом музее, констатирует газета «Кернерштадт-Айнцайга», является примером объективного разговора о Сталинграде, который стал возможным только сегодня представляет несомненный интерес записи книги отзывов посетителей выставки. Экспозиция интересна и содержит в себе множество открытий. Несмотря на мои знания и на мой опыт, выставка очень меня затронула. Я узнал много новых фактов. Особенно важно стремление к объективному изложению исторических событий. Впечатления о выставке лучше и поучительнее, чем знания, полученные на уроках истории. Многогранная выставка, которая приближает нас к судьбам людей. Впечатляющая экспозиция, которая дает аутентичное представление о буржуазах прошлого. Выставка в Сталинграде открывает новые горизонты. Дрезденская экспозиция стала заметным явлением в общественной жизни ФРГ. Очевидно, она будет иметь долговременные последствия для немецкой историографии и немецкого исторического сознания. Свидетельство тому разделенные десятью годами характерные высказывания Сталинграде немецких авторитетных газет общенационального уровня. Дивельт, 2003. Этот город не оставляет равнодушным ни одного немца. Никто из нас не может вычеркнуть его из собственной истории. Франкфуртер Руншау, 2014. В памяти немцев и русских имя Сталинграда выжжено огнем, как место судьбоносного жертвенного перелома. В 53 году известный в ГДР писатель Франц Фюман, бывший солдат вермахта, несколько лет находившегося в плену в СССР завершил свою небольшую книгу «Поездка в Сталинград» идущими от сердца словами: «Вечная слава тебе, великий город! Вечная слава тебе, советский народ, за свободу нашего народа!» Понадобилось почти полвека, чтобы литературовед Бернд Раушенбах написал: «Невозможно избавиться от стыда, что в ФРГ никто не посмел произнести эти слова». 27 января 2014 года. В Бундестаге ФРГ прошел час памяти жертв национал-социализма, приуроченный к годовщине освобождения узников концлагеря освенцем советскими войсками. В этом году в час памяти вспоминали блокадный Ленинград. Почетным гостем парламента стал известный русский писатель Даниил Гранин, который провел все 872 дня в осажденном городе. Журналист московского комсомольца Сергей Гапонов так описывает реакцию аудитории на выступление писателя. Я был удивлен тому, как просто Даниил Гранин вышел перед огромной аудиторией немецкого Мундестага и какими обыденными словами он передал в зал весь ужас блокады Ленинграда. Многие немцы, а в зале пленарных заседаний сидели, кроме депутатов парламента, несколько сот приглашенных, слушали Гранина, буквально закрыв лица или обхватив голову руками. Мне не показалось, я специально присматривался, это правда. Им стало в очередной раз страшно и стыдно за то, что это было у них в истории: Гитлер, свастика, лагеря смерти и блокадный Ленинград. Произошло определенное сближение позиций российской и германской историографии в исследовании Второй мировой войны и центрального ее события — германской агрессии против Советского Союза. На лицо существенное расширение пространства исторической правды о войне, новое прочтение ее трагического опыта. В 1997 году. По решению руководителей двух стран была образована совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Сопредседателями комиссии являются авторитетные ученые, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чебарьян и профессор Хорст Мёллер, в течение длительного времени возглавлявший Институт современной истории в Мюнхене. Совместная комиссия координирует исследования и осуществляет совместные проекты, в том числе публикаций комплексов документов из российских и германских архивов. Несколько проведенных комиссий, коллоквиумов и дискуссий были посвящены проблематике Второй мировой войны и нацистской агрессии против СССР. Соответствующие материалы опубликованы на русском и немецком языках. Усилиями российских и немецких историков осуществляется выпуск уникального трехтомного пособия, предназначенного учителям и старшим школьникам наших стран. Вышел в свет том посвященный судьбам России и Германии в 20 веке. В 2005 году начал работу Германский исторический институт в Москве, который сразу стал притягательным центром для российских историков-германистов. Руководители института чрезвычайно много сделали для сотрудничества ученых наших стран. Это и директор-основатель Бернт Бонвич, и нынешний директор Николаус Кацер. Впереди большая и сложная работа по подготовке трудов по истории России и Германии истории нацистского рейха и Второй мировой войны.